Глава 13. Патриотически-империалистическая, с переходом на рыночные отношения и заканчивающейся гонкой вооружений. Севастополь – очень красивый, чистенький, нарядный и благополучный город, построенный как база Черноморского флота в живописнейшем месте, с такими видами, от которых голова кружится и избивается от восторга дыхания. В моей голове он ассоциируется почему-то с блестящим морским офицером с затянутым парадным мундиром. Исторические вехи для меня как боевые ордена, а отметины оставшиеся после крымской шрамы на теле заслуженного ветерана. Вскоре после начала войны и севастопольской побудки Крым и Севастополь объявили прифронтовой полосой. Нужно сказать, чувствуется это далеко не везде и почти всегда контрастно. Есть улицы аристократические, где из всех примет войны можно встретить разве что раненого офицера с кипенно-белой повязкой на голове, с тросточкой или с рукой на перевязи. Матросы, если и встречаются, то за исключением это вестовые денщики, неизменно подтянутые, в меру бравые и наученные сливаться с пейзажем, не оскорбляя своим видом взоров трепетных барышень. Попадаются здесь дворники, прислуга, приказчики в магазинах и весь этот люд, для которого сырые полуподвалы, дворницкие комнатки для прислуги являются естественной средой обитания. Отлаженная экосистема, в которой у каждого свое место. Если кому-то суждено обитать на верхних ярусах леса, а другому квашиться в гнилой листве, то не стоит злиться на судьбу или Бога. А нужно безропотно принять естественный порядок вещей. Так устроено Богом, ну или Адамом Смитом и Дарвином, кому что ближе. С началом войны в Севастополь начала стекаться вся та публика, что ранее предпочитала проводить время в Ницце, Биорице, Баден-Бадене и тому подобных курортных местах, желательно подальше от богом спасаемого Отечества. В большинстве, по крайней мере в своем кругу, это милые, приятные и воспитанные люди. Всего то, что источники дохода у них Российской империи, а жить и тратить средства они предпочитают в Европе. Мелочи, право слово. Да и кому какая разница, что вы заглядываете в чужие карманы? После начала войны эти милые и приятные люди прониклись вынужденным или значительно реже искренним патриотизмом и поступили на службу. Редко на военную, чаще в какие-нибудь военизированные организации, мундиры которых очень похожи на настоящие, но не требуют от их носителей отправки на фронт. Другие милые и приятные люди решили обойтись без мундиров, но и они прониклись духом патриотизма и вступили в комитеты по принципу «чем больше, тем лучше». После этого они принялись заседать, совещаться и всячески помогать фронту, преимущественно в ресторанах и на светских приемах. Все очень мило, благородно и часто искренне. при фронтовой Севастополь, в котором единственным фронтовым происшествием была та злосчастная побудка, да редкие дымы вражеских судов, где-то далеко на горизонте, многим показался вполне интересной альтернативой. Город нельзя назвать в полной мере курортным, но все-таки есть здесь комфортабельные гостиницы, оборудованные купальни и вполне курортный сервис. А ко всему это еще и патриотично. Вроде как не просто отдыхают люди, а работают при фронтовой полосе. Герои, практически устающие приемы и заседающие в ресторанах, невзирая на опасность. Ранее от тяжких трудов они отдыхали преимущественно в Европе, а ныне сделать это проблематично. Даже если окольными путями приехать в Ниццу, французы, неблагодарные, не поймут этого. Они почему-то считают, что если мужчина призывного возраста не на фронте, Если у него нет на это весомых причин, то он трус, и уклонист. У них у французов действительно воюет цвет нации, отстаивая свои права и свободы, в том числе права на эльзаж, лотарингию и по посвоенные устройства мира с господством прекрасной Франции в нем. Но и свое личное место в этом мире. По крайней мере, это следует из статей во французской прессе, из рассуждений наших деятелей о событиях в Европе. У британцев тоже все понятно. Они воюют за привычный порядок вещей, за империю и за колонии, выгоды от которых очевидны всякому, кто даст себе труд подумать. Патриотизм не наигранный, подкрепленный вполне конкретными выгодами, понятными даже условному Джону из лондонских трущоб. В Российской империи воюют все больше представители низших сословий, которые плохо понимают, что такое союзнический долг, экономические интересы страны и за что, собственно, воюют лично они. Поэтому пропаганде идет упор шельмование кайзера, проливы, после захвата которых все преобразится как по волшебству и почему-то на православие. Дескать, страдают в Галиции православные русины, братушки-сербы на Балканах и прочие братья-славяне Айлюли, спят и видят себя подданными русского царя. Высокие империи и отвлеченные умства неплохо понятны с челянам и городской бедноте, которая и составляет большую часть армии и флота императорской России. Чуть лучше проскакивает идея панславизма и вселенского православия под сенью русского царя, но и эти сомнительные ингредиенты пропагандистского корма глотаются чем дальше, тем хуже. С некоторым скрипом работает только простой и понятный всякому нормальному человеку германцы первые напали. Только это, пожалуй, и удерживает значительную часть мобилизованных от повального дезертирства. Но и, пожалуй, привычка повиноваться любой власти, покорной и нерассуждающей, убитой с детства отцовскими розгами и кулаками исправников. и страх перед всякой неизвестностью, перед любыми изменениями. А вдруг еще хуже будет? В целом же, насколько я могу судить, настроения в массе далеко не неуропатриотичные и шапкозакидательские. Да, германец первым напал, да, присяга. Но дома у большинства жены, дети и родителей а помощи от государства никакой, не считая бумажной. Но! Большинство все же верно присяге, искренне считает, что с окончанием войны все чудесным образом само собой образуется, и все будет как прежде, только сильно лучше. Но и тех, кто говорит о мире, возмущенные граждане уже не тащат в полицию, как германских шпионов, и не выколачивают патриотизм кулаками прямо на месте. А ведь и такое бывало в первые месяцы войны. Сейчас же баста, наелись. Пораженческие настроения редки, но и воевать до победного конца хотят все больше те, кому отправка на передовую не грозит, ни при каких обстоятельствах. Севастополь-Матросский составляет полный контраст с тем восхитительным городом, напоенным морским воздухом, чьи широкие улицы и проспекты полны красоты, благополучия и солнечного света. Не блестящий офицер в парадном мундире, а замордованный службой матрос-первогодка в робе третьего срока службы, света белого невидящий и вымуштрованный до полной потери человеческого достоинства. С началом войны в Черноморском флоте насчитывалось 15,5 тысяч нижних чинов, а после мобилизации их количество увеличилось до 40 тысяч человек. этом флот пополнялся не за счет новобранцев, а преимущественно из запасников, недовольных таким положением вещей. Среди них много участников революционных событий 1905-1907 годов, мало по-настоящему активных, но достаточно тех, кто каким-то боком участвовал, митинговал и как-то выражал свое мнение, отстаивая его в споре с товарищами. А в городе, как и по всему Черноморскому флоту, в связи с войной усилен полицейский режим, Из матросиков при всяком недовольстве норовят вынуть душу. Чаще всего ни за что, а потому что. Превентивно. Взгляд дерзкий, церкви бывает редко, видели за чтением ненадлежащей прессы или, о ужас, высказывался о дел недостаточно патриотично. Также в связи с войной были приняты меры к усилению из города неблагодежных рабочих. Вина их в большинстве своем заключалась в том, что они пытались как-то самоорганизоваться, оставив свои интересы перед начальством. А уж если каким-то боком они были причастны к профсоюзам, то никакого снисхождения к мятежникам ждать не приходилось. Это тоже Севастополь, но как бы изнанка настоящего. Город матросских бараков и солдатских казарм, неустойных улочек в самых неудобных местах. Всего того живописного быта, который очаровательно интересен на фотокарточках и рисунках, но решительно не пригляден при соприсании с такой выпухлой пахучей и неудобной реальностью. Посетить этническую деревню с хорошим экскурсоводом, полюбоваться на аборигеново естественной среде обитания будет интересно, а потом домой-домой, к теплому клозету со смывом, к к экипажам на пневматических шинах, горничным и тем милым приятным в своем кругу людям, которые постоянно трудятся ради победы, изношуя себя на заседаниях, в ресторанах и на приемах. Нет, прекраснодушные люди не лукавят. Они в большинстве своем искренне хотят низшим классам добра, но как-то так, чтобы не поступаться ни в малейшей степени ни своими классовыми привилегиями, ни имущественными. Тот самый случай, когда кнопка «сделать хорошо» не воспринимается как анекдот, идеи такого рода обсуждаются всерьез. А пока солидные, взаимно уважаемые люди заседают, совещаются и изобретают кнопку счастья, население Севастополя живет своей жизнью, ворчит, но терпит, затягивает по пояса и изыскивает возможность выжить, пока экономика Набирая скорость, стремительно летит под откос. С началом войны цены на продовольствие выросли по всей Российской империи, но где-то на 10-30%, а где-то в разы. В Севастополе экономическая ситуация одна из худших в стране, и цены только на хлеб к лету пятнадцатого года выросли в три раза, на мясо в 4,5%, а на картофель в 10%. Ничего удивительного в этом нет. Черноморский флот распух с 15 до 40 тысяч человек только нижними чинами, и добрые половины их в Севастополе. Все, что характерно, привыкли кушать. А у поставщиков дополнительные калькуляции за поставку грузов в прифронтовой город и сопряженные с этим трудности. А командование Черноморского флота платит и увлечена в эту схему масса народа от командующего Эбергарда Андрея Августовича, двужильного старика, высокообразованного моряка с благородной душой и рыцарским сердцем, до последнего баталера. Не обязательно даже имею с этого какой-то профит, а просто закрываю глаза на происходящее, по примеру, самодержца. Дровишек в этот костерок добавляют курортники, те самые солидные и уважаемые люди, выброшенные в Севастополь в качестве орзаться Баден-Бадену. Одни, привыкнув к завышенным ценам на европейских курортах, бездумно платят, взвинчивая тем самым цены. Другие по привычке ли или по желанию компенсировать свои расходы с увлечением вливаются в поток дельцов, зарабатывающих на поставках продовольствия. Обычные же горожане терпят. А куда им деваться? Все-таки база Черноморского флота, прифронтовая полоса с усиленными полицейскими мерами и облегченным судопроизводством. Только и остается, что терпеть и роптать, пока не громко. Базарная площадь в Арт-Бухте – это ни разу не Сухаревка, но своя талика интересности здесь наличествует в немалых объемах. В первую очередь это народный дом, состоящий в ведении Севастопольского особого комитета по вечительству о народной трезвости. Помещается в нем порядки важности для народа – столовая, чайная. театр, читальня и юридическое бюро. Сам рынок был устроен прекрасно, основной каменный корпус, замощенный камнем площадь с дивними водостоками, лавок для торговли птицей, рыбой и прочей продукцией, а также птицебойня с мусоросжигательной печью. Дно водосточной канавы выложено камнем, а через нее для удобства жителей проложено аж пять мостов. Словом, это тот случай, когда родению городских властей можно только поаплодировать. В нормальных условиях базара в Ордбухте слегка хватает на город с населением 90 тысяч человек, не считая, разумеется, небольших базарчиков по месту жительства, раскиданных в полутора десятках мест по всему Севастополю. Где-то торгуют исключительно дарами садов и огородов, где-то свежайшие, только что выловленной рыбой, а где-то приютились небольшие барахолки, где с рук можно купить всякую сячину, так, по крайней мере, было до войны. Сейчас с наплывом курортников и военных моряков, свинчанными в несколько раз ценами, базарчиков разного рода по городу многие десятки. Торговать, кажется, пытается весь город. Помимо старых базарчиков, сильно разросшихся и не всегда удобных прохожим, есть и стихийные, когда продавцы раскладывают свой товар там, где, как им кажется, они имеют шанс его продать. А продают абсолютно все. Сливы, сушеная рыба, крохотные букетики полевых цветов и лечебные травы, много старой одежды и обуви, утюги и старые примусы. заслуженные самовары и выцветшие от времени лупки времен крымской. Товар часто раскладывают прямо на земле, в лучшем случае на принесенной с собой рогожей или грубом холсте. При появлении полицейского или любого начальственного человека такие вот самостильные продавцы готовы мигом свернуться и уйти. Не слишком, впрочем, далеко. Стоит полиции отойти, как все возвращается на круги своя. Это корабельная сторона – самая непарадная часть Севастополя, с грунтовыми улицами, редкими каменными домами и неблагоустроена настолько, насколько это вообще возможно в солидном городе. К законам здесь относятся не то чтобы с пренебрежением, но имеют привычку толковать их не по букве, но по духу. Иногда между полицией и продавцами вспыхивают скандалы, не всегда заканчивающиеся победой полиции. Служивые обычно понимают, когда можно хватать скандалиста под белые рученьки, а когда лучше ретироваться и не доводить до греха. Здесь, на корабелке, они имеют понимание момента, потому как ученые. «Не уйду!» Дурниной воет худая женщина с изможденным лицом, закутанной в застиранный, некогда белый платок по самые брови. «Режь меня, бей меня, не уйду!» Распоставшись по земле поверх своего нехитрого товара морской звездой, а наскученными пальцами вцепляется в каменистую, заплеванную землю, сопротивляясь попыткам низших чинов полиции поднять ее. Да что ж ты! Не в бормочет пожилой городовой сунтерскими лычками, пытаясь подцепить воющую бабу посреди туловища так, чтобы не задрались юбки и, не дай Боже, не помасать ее ненароком за груди. Кажется, благочестием он обеспокоен больше, нежели сама женщина, воющая на земле. Закон! Пуская петуха и, замечательно расцветая багровыми пятнами по выпитанному лицу, Пытается объяснить его младший коллега, собирающийся вокруг недоброй толпой. Закон дура, на таков лекс. Закон-то дура. Извительно соглашается с ним громогласная рябая баба с совершенно жабьей рожей, но неожиданно умными цепкими глазами. А сам-то каков? Ась, Тебе ж посреди людей еще жить. Как глаза глядеть соседям будешь? Сына, — продолжает уйти на земле баба, улеченная в незаконной торговле. Кормильцы единственного сгубили ироды. Как мне деточек подымать? а а вокруг все больше народа, среди которых не только бабы и старики, но и выздоравливающие из госпиталей. Народ этот отчаянный хлебнувший фронта, видевший кончики вражеских штыков и дабивший окопаввшие и вражеские глотки. Многие без руки или ноги, с изуродованными лицами, так что не дай бог присниться. Есть идут целые, но с такими болезненными лицами, что и не следующему человеку понятно, коллега. Еще вопрос, что лучше ногу потерять или скажем хлебнуть полной груди немецкого газа. Эти самые злые, отчаявшиеся, не видящие никакого будущего ни для себя, лично ни для семьи. Как, к примеру, сможет прокомить семью однорукий сапожник? шрибы бы отца, добослуживые», посоветовал чей-то простуженный голос из-за спин. «Не равен сейчас доведете народ». Кхе -кхе -кхе. власти привычно побагравил унтер, хватаясь за вещащую на боку шашку. Опомнившись, он сделал вид, что поправляет ее, но привычная, вбитая за годы службы программа поведения сама выплевалась из глотки. «Ну-кася, покажись!» а мне скрывать нечего раздвинул бабку полицейским вышелчахоточного вида немолодой солдат снова зайдя в кашле задержать хочешь? на он протянул вперед руки палки и засмелся издевательски при замешательстве городового давай почти дружески кивнул солдат к городовому не пускай руки арестовывай да чтоб тебя прошипел унтер зло а потом будто сдувшись махнул рукой и произнес будто извиняюсь а сам иногда себя не рад Пошли уж, Тимоха, он тронул за плечо младшего коллегу и пошел, не оглядываясь на смешки толпы. А на земле все так же выла тощая баба, рядом с которой присела та жаба-мордая и молча гладила ее по голове. Выдохнув в прерыве, стомотаю головой и замаргиваю с резинки Так вот и живем, — усмехнулся, стоявший рядом, однорукий солдатик с коротенькой забинтованной кульчей, через которую и проступил едаформ. — Так, — глухо отвечаю я, — да не так. «А вы, сударь мой, уж не из сочувствующих социалистов будете», — в голосе инвалида звучит усмешка. Голова склонена на бок, глаза плетят пристально и зло, но выражение лица самое нейтральное. «Ну же, барчук, давай», — читаю в ее глазах, — «скажи что-нибудь умственное». «Хм». Прикусую зубами острые фразочки, норовящие вырваться на свободу, и несколько секунд отмалчиваюсь, пока не отпустила. «Но, наверное, что-то этакое проступает на моем лице, так что и одна руки инвалид смягчается». «Не совсем дурак, значит», — констатирует он усмешливо, на что я только вздергиваю бровь, и мы расходимся мирно. Я иду дальше, медленно усматриваясь в лица людей, в разложенные на земле товары. Окликают редко, многие даже не поднимают головы или смотрят сквозь прохожих невидящими взглядами. В основном это женщины от сорока и старше, реже голеностые девочки-подростки. Мужчин мало, и почти все в возрасте с неизменной цигаркой в уголке рта, часто потухшей. Это не торгаши. а обычные городские обыватели, торговли до которых лишь способ выжить, продержаться еще чуть. А что будет дальше, они не знают. Продают не просто подержанные вещи, а историю своей семьи, своей чаянии и надежды на благополучие, на нормальную жизнь, на обеспеченную старость и внуков. Они видят не старые утюги и самовары, примусы и застопанные штаны, но и истории с ними связанные. Я часто хожу по севастопольским барахолкам, находя в этом какое-то болезненное удовольствие. Типажи необыкновенно яркие, живописные. Будь у меня хоть тарика литературного таланта, непременно набрасывал бы после каждого похода какие-то очерки, а так просто веду дневник, записывая и зарисовывая по памяти все самое яркое. Дата, мысли, наблюдения, несколько скупых рисунков, и да, я помню, что дневники могут периллюстрировать, поэтому использую эвфемизмы и и сокращения, понятные только мне». За дешево отдам, неверный истолковал мой взгляд, оживляется худая женщина, сидевшая дотоле на камушке. Дергается щека, но делаю вид, что не слышу или не понимаю, что обращается ко мне. На кой черт мне старая лампадка? Было бы у меня побольше денег и поменьше совести. На скупки и перепродажи можно было бы сколотить состояние, увы. Зато сплю спокойно, приходит на стычуя мысль, но нет. Я хоть и знаю прекрасно, что стихию не остановить, но все пытаюсь найти какой-то выход из ситуации. Хоть как-то смягчить, если не события, то хотя бы последствия. Но черта с два. Вот кто такой Чернов? Знать не знал о таком до попадания, а здесь виднейший СР, о котором в курсе вся читающая публика. Что уж говорить о героях рангом поменьше и в исторических датах. Писать письмо, а кому? Товарищу Джугашвили, Ульянову, Чернову, государю императору, а главное что? Революция неизбежна, и последующая гражданская принесет много горя, смертей и разрушений. «Это говорю вам я, попаданец из будущего. Верьте мне. Верьте в меня. Я ни черта не знаю, но требую назначить себя личным советником главного вождя». В голову вслед за политикой тихой сапой пролезла депрессия и началось самоедство. «Малой!» — слышу приглушенный свист и понимаю, что это меня. «Малой!» — солдатик на костыле с двумя георгиевскими крестами на груди, так уверенно мотает головой, приглашает идти чуть в сторону, что я невольно делаю несколько шагов и только затем останавливаюсь. Да не боись, шипит тот, не обижу. Хм, mm -hmm. все-таки отхожу вслед за выздоравливающим, но ровно настолько, чтобы не было лишних ушей. В голову лезет уже не политика с депрессией, а сектор обстрела и готовность к действию. Пуганый, чуть усмешиво горит солдат, молодой еще парень, с лицом неловимо говорящим о его как минимум косвенной причастности к уголовному миру. На подначку не ведусь, жду. Это хорошо, что пуганный меняет тактику парень, значит, не вляпаясь с сидуриком. И тут же без перехода. Оружие нужно, — говорит негромко, — и вид такой, что чуть не два приятеля разговаривают, что значит опыт. Никакого театрального шепота, слышимого с десяткой шагов, конспирологического вида и тому подобной дурости. Народ идет мимо нас, если и поглядывай иногда, то так, как на часть пейзажа, привычный и надоевший. — Без обману, — горячо уверяет мне солдат, — задешево, трофей понимаешь? — Мы там, — он мотал мустрежной головой в неопределенном направлении, — понахватали разного, а куда его? Я покивал, продолжая выслушивать жалобы солдата на вселенское свинство и ожидая конкретного предложения. — Благородие, — вещал он о наболевшем, — они ведь тоже не против трофейного, так-то. Сами по карманам убитых не шарит, а когда преподносишь подарок, так небось не отказываются. А ты попробуй, не подари. — Еще выкупить могут, — жаловался он. — Мне за итаган в серебряном окладе трешку сунул господин поручик, а мог бы в зубы. Дружки у меня есть из денщиков, — говорили потом, что хвастался среди своих итаганом. Говорил, что такое чудо не меньше 200 рублей, так-то, а мне трешку. А почту он сплевывает сквозь зубы, проверяет. Даже если что послать, не разгоняйся. Поэтому он выразительно щелкнул себя по кадыку. «Пьем!» «Так что, малой, салат с надеждой смотрит на меня. хошь пистоль, а?» В голове бешеными кроликами заскакали мысли. Пистолет с одной стороны надо, но хотя бы про запас. Времена наступают неспокойно, и купить вот так вот, с рук у пропивающего трофея солдата, пожалуй, что и проще, чем в Москве через Сухаревку. С другой, покупка серьезного пистолета для меня не обернется статьей, но в неприятности могу влететь. Но в пятнадцатом году стать на учет в полицию, как неблагонадежный элемент, это не так уже страшно. А что есть, говорю тоном, максимально незаинтересованным. А, скажется, тот неожиданно белыми зубами, никогда не знавшими ни сахара, ни табака. А все, не у меня такой уробят. Он подмигивает мне и добавляет, небось ни одному мне гульнуть охота. Ча-час. Фронтовик похлопал себя по карману. Американская машинка, мощная. Не особо даже скрываясь, он показал кольт 1911-й. Целый интересуюсь я. А в голове уже бегает проснувшийся от спячки первобытный человек, увидевший самое совершенное оружие своего класса. И орёт восторженной дурниной. Зачем? Почему? Хочу, надо, потому что... «Петерик, уловил что-то такое соблазняет меня выздоравливающий солдат. Для такой машинки сильно задешево». «Хммм, пытаясь урезонить бьющегося у экстази пятикантропа». «Что нету?» — по-своему понял мои сомнения продавец и сгибился как от зубной боли. «Он даже заглядывался по сторонам на других покупателей оружия, даже потенциальных. На корабелке можно долго искать. Вообще продавцов оружия в Севастополе как бы не больше, чем покупателей, даже потенциальных. Но хоть три с полтины есть, грубо поинтересовался он. Дешевше не отдам, дешевше здесь нормальную водовку не купишь. Но как я мог устоять? С серьезным оружием, проверенным тут же на одном из косогоров корабелки, ощущения сразу другие, будто разум прибавился рост, сила и размер члена. Знаю, что скоро это пройдет. Но почему бы благородному Дону не приобрести оружие, бормочу вслух, широкими шагами идя в сторону города, и то и дело щупая пистолет во внутреннем кармане легкой куртки, если уж все настолько задешево. Разум начал было подкидывать возможные проблемы, начиная от провоза оружия по железной дороге, ерунда, провокациями жандармерии, на кой черт я и сдался, попыткой ограбления при покупке и далее. А внутренний дикарь орал, что оружие надо и и побольше. Несколько пистолетов покомпактнее себе и сестрам. Не сейчас, но после февраля 17-го, думаю, поймут ценность подарка. Один или два Деринджера, если будут по нормальной цене, и... В самом-то деле холодное оружие. Итаган за трёхницу — это утопия, но с турецкого фронта солдаты и правда тащат много трофеев и очень много холодного оружия. Часто старинного, украшенного серебром и бирюзой. Ничего, так бизнес-план, одобряю идею, можно и обдумать. А что? Деньги всё равно обесцениваются, а это хоть что-то. На миг мелькнула мысль, что, дескать, жалко обмануть солдат, рисковавший за трофеи жизнями. Но мысль эта как пришла, так и ушла. Небось, не для семьи, а на пробой. Я пообещал себе обдумать идею, как следует.